Как взрослый. У меня новая соседка, девочка, которую зовут Мария Эдвиш. Она такая классная. Сегодня её папа и мама разрешили ей пойти поиграть со мной в нашем саду. Во что будем играть, Мария Эдвиш, спросил я. В мяч, в шары, в электрический поезд? Нет, сказала Мария Эдвиш. Давай в папу и маму. Ты будешь папой, я буду мамой, а моя кукла нашей дочкой. Мне не так уж хотелось играть в куклу, потому что я это не люблю. А ещё потому, что если мои друзья увидят, то будут смеяться надо мной. Но я не хотел, чтобы Мария Эдвиж злилась, она ведь классная. И сказал, что согласен. "Хорошо", сказал Мария Эдвиж. "Тогда здесь будет столовая, вот тот стол, а там будет и на нём фотография дяди Леона. Сейчас как будто вечер, я бы да одета в красное платье, туфли на высоком каблуке, как у мамы, а ты вернёшься с работы. Ну, давай. Я посмотрел на улицу. Нет ли там кого-нибудь, особенно Альцеста моего товарища, который живёт рядом? Я стал играть. Я сделал вид, что открываю дверь и сказал: "Добрый вечер, Мария Двиш". "Да нет", сказал Мария Двиш. "Какой ты глупый? Ты должен говорить мне, дорогая, как говорит папа, а я буду тебя называть так, как мама называет папу. Давай сначала". Я начал сначала. "Добрый вечер, дорогая", сказал я. "Добрый вечер, Григоар". Сказала мне Мария Движ. «Почему ты так поздно?» «Ну, Мария Движ», — сказал я, но Мария Движ не дала мне закончить. «Нет же, Николя, ты совсем не умеешь играть. Ну что такое? Ты должен называть меня, дорогая, и говорить, что у тебя было много работы, поэтому тебе пришлось задержаться». «У меня была коча работы», — сказал я, «поэтому мне пришлось задержаться, дорогая». Тогда Мария Движ подняла к небу руки и закричала «вы». «Я этого ждала. Каждый вечер одно и то же. Готова поспорить, что ты веселился со своими друзьями. И тебе нет дела до того, что я волнуюсь, что еда остыла, и что наша девочка, наша чудная малышка болеет. Ты хотя бы мог мне позвонить? Ты хоть иногда вспоминаешь, что у тебя есть семья?» «Нет, конечно, месье это неинтересно. Он предпочитает компанию своих приятелей. Как я несчастна, и не называй меня больше «дорогая». Когда Мария Евгеньевна молчала, она была вся красная, а потом сказала: "Ну что ты стесняешь, Азим, ну фрот Николая?" "Слыши, Мария Евгеньевна", сказал я. "А ты не хочешь поиграть в мяч? Я не буду бить сильно, честно". "Нет", ответила Мария Евгеньевна. "А ты теперь говоришь, ты работаешь как проклятый, чтобы дом не переводили с деньги?" "Я работаю как проклятый, чтобы дом не приводили с деньги", сказал я. Тогда Мария Евгеньевна стала махать руками. И этого я тоже ждала, выкричала она. Они просто используют тебя на этой твоей работе. Конечно, ведь не ты покупаешь продукты, не ты оплачиваешь счета, а ты приносишь такой мизер, что я еле выкручиваюсь. Нам с Куклой уже нечего надеть. Сколько я тебя просила пойти к директору и потребовать повышения, но ты боишься? Может быть, мне пойти вместо тебя? А о чём мне теперь надо говорить? спросил я. Ничего. Сказал Мария Евгеньев. Садись за стол, уж начтай газету. Я сел на траву и стал делать вид, что читаю газету. Чем читать свою газету? сказал мне Мария Евгеньев. Лучше бы поговорил со мной хоть немного. Рассказал бы, что у тебя сегодня было. Я весь день одна, ни с кем не общаюсь, а ты приходишь, разворачиваешь газету и молчишь. Мария Евгеньев, сказал я. Ты же сам сказал, чтобы я читал газету. Тогда Мария Евгеньевна засмеялась. Вот глупый, сказала она. Это же нарочно для игры. А теперь ты как будто закрываешь газету и говоришь: "О, господи!" Мария Евгеньевна такая классная, когда смеётся, и я люблю с ней играть, поэтому я сделал вид, что закрываю газету и сказал: "О, господи!" "И ты уже слишком", сказал Мария Евгеньевна. Неси так возмущён, а я всего лишь попросил его закрыть газету. А ведь ты даже не поцеловала свою дочку, хотя она такая милая и, кстати, сегодня получила хорошую оценку за стихотворение. Тут Мария Евдвиш подняла свою куклу, которая валялась на траве, и протянула мне. "Нет", сказал я. "Только не куклу". "Почему только не куклу?" спросила Мария Евдвиш. "Из-за Альцеста", сказал я. "Если он меня увидит, я буду в его глазах дураком, а в школе он всем расскажет". «Ты еще за альцист?» — спросила Мария Движ. «Ну, это один мой приятель», — объяснил я. «Он толстый, все время ест, а на переменках он у нас за вратаря». Тогда Мария Движ соощурилась. «Так значит, ты предпочитаешь играть со своим приятелем, а не со мной?» — сказала она. «Да нет же», — ответил я. «Только давай теперь поиграем в поезд, а у меня есть куча вагонов и шлагбаумов, они поднимаются и опускаются». «Раз ты предпочитаешь играть со своим приятелем, то оставайся с ним, а я возвращаюсь к своей маме», — сказала Мария Двиша и ушла. Я остался в саду один, и мне даже немного захотелось плакать. Вот это с дома вышел папа, он смеялся. «Я наблюдал за вами из окна», — сказал мне папа. «Ты все правильно делал. Ты вел себя решительно». Папа положил мне на плечо руку и сказал. «Да, старина, все они одинаковые». Я был доволен из-за того, что папа говорил со мной как со взрослым. А еще из-за Марии Движ, ведь она такая классная. Ладно, завтра пойду попрошу у нее прощения. Как взрослый».